Мы отправляемся в романтическое путешествие в край Эвангелины, сказала Эфил, а затем поселимся на Паттерсон Стрит. По мнению мамы, это ужасно. Она считает, что Джо мог бы по крайней мере взять себе приход в приличном месте. Но даже мерзость запустения от рущёб на Паттерсон-стрит будет свети для меня розами, если там будет Джо. Аханя, я счастлива до боли в сердце. Аня всегда радовалась счастью своих друзей. Но порой чувствуешь себя немного одиноко, когда ты повсюду окружён счастьем, но оно не твоё собственное. И то же самое почувствовала она, когда вернулась в Аванлею. На этот раз перед ней была Диана, купавшаяся в неземном блаженстве, которое приходит к женщине, когда рядом с ней лежит её первенец. Аня смотрела на эту юную мать, всю в белом, с каким-то благоговением, которого никогда прежде не было в её отношении к Диане. Могла ли эта бледная женщина с восторгом в глазах когда-то быть маленькой чернокудрой рыжевощёкой Дианой, с которой она Аня играла в далёкие школьные дни? У Ани возникло странное ощущение заброшенности, словно ей самой было место только в тех давно прошедших годах, и она не имела абсолютно никакого отношения к настоящему. «Красавец, правда?» — с гордостью сказала Диана. Толстый младенец был до нелепости похож на Фреда. Такой же кругленький, такой же красный. Аня, право же, не могла с чистой совестью сказать, что находит его красавцем. Но искренне заверила, что он очарователен, и его хочется поцеловать. И вообще он просто прелесть. До того, как он родился, я хотела девочку, чтобы назвать её Аней, сказала Диана. Но теперь, когда мой маленький Фред здесь, я не променяла бы его и на миллион девочек. Он просто не мог бы быть ни кем иным, как только своей собственной драгоценной персоной. Младенца каждого нет лучше и милей. процитировала с весёлым видом миссис Алан. Если бы на свет появилась маленькая Аня, ты испытывала бы к ней такие же чувства. Миссис Алан приехала погостить в Аванлею впервые с тех пор, как покинула её. Она была всё такой же весёлой, обаятельной, отзывчивой. Старые подруги восторженно приветствовали её возвращение. Жена нового аванлейского священника была вполне достойной, уважаемой особой, но, строго говоря, не совсем родственной душой. "Скорее бы он подрос и заговорил", вздохнула Диана. "Я просто жаждау слышать, как он скажет: мама. И я твёрдо решила, что его самое первое воспоминание обо мне должно оказаться приятным". Моё первое воспоминание о маме связано с тем, что она отшлёпала меня за какую-то шалость. Я не сомневаюсь, что заслуживала этого, так как она всегда была хорошей матерью, и я горячо люблю её, но всё же мне хотелось бы, чтобы моё первое воспоминание о ней было более приятным. У меня есть лишь одно воспоминание, связанное с моей матерью. И это самое дорогое из всех моих воспоминаний, сказала миссис Алан. Мне было 5 лет, и однажды мне позволили пойти в школу вместе с двумя моими старшими сёстрами. После занятий сёстры пошли домой разными дорогами, каждая в компании своих подружек, и каждая думала, что я иду с другой. Я же вместо того, чтобы пойти с одной из них, Убежала с той маленькой девочкой, с которой играла во время перемены. Мы пошли к ней домой. Она жила неподалёку от школы и стали строить песочные куличи. Мы чудесно проводили время, когда прибежала одна из моих сестёр, запыхавшаяся и сердитая. Противный девчонка, закричала она, и схватив меня за руку, потащила за собой. Идем домой сию же минуту. Ну, ты получишь. Мама ужасно зла. Выпарит она тебя как следует. Меня никогда не били. Мое бедное сердце наполнилось ужасом. Никогда в жизни я не была так несчастна, как в тот раз по дороге домой. Я вовсе не хотела быть непослушной. Фимия Камерон предложила мне пойти к ней, и я не знала, что мне не следует этого делать. А теперь меня будут за это бить. Когда мы пришли домой, сестра втащила меня в кухню, где у очага в сумерках сидела мама. Мои бедные ножки так дрожали, что я едва могла стоять. А мама? Мама просто подхватила меня на руки без единого слова упрёка или гнева и прижала к сердцу. Я так испугалась, что ты потерялась, дорогая, сказала она нежно. И я видела, как любовь светится в её глазах, когда она ласково смотрела на меня. Она не ругала и не укоряла меня за то, что я сделала, и лишь сказала мне, что я не должна никуда уходить без разрешения. А вскоре после этого она умерла. Это моё единственное воспоминание о ней. разве оно не прекрасно шагая домой по берёзовой дорожке и мимо плача ив она чувствовала себя как никогда одинокой впервые за много месяцев она шла этой дорогой был тёмно-лиловый июньский вечер воздух казался тяжёлым от аромата цветущих садов едва ли не слишком тяжёлым Берёзы вдоль дорожки разрослись, превратившись из тонких, молоденьких деревьев прежних дней в большие деревья. Всё изменилось. Она чувствовала, что будет рада, когда лето кончится, и она снова уедет и возьмётся за работу. Может быть, тогда жизнь не будет казаться такой пустой. Я мир познал, И с этих пор романтики исчез уж флёр. Вздохнула Аня и тут же почувствовала себя немного утешенной романтичностью мысли о мире лишённом романтичности. Глава 40. Книга откровения.